Глава 6 Лиер выражает вам свою искреннюю благодарность и обещает исполнить одну не слишком обременительную просьбу. Даже в мыслях Картиан не мог удержаться от насмешки, а уж от того, чтобы не бросать на друга снисходительные взгляды, и подавно. Но вернувшийся в компании подчиненного Ириер и не думал сердиться. То ли так хорошо умел держать лицо, то ли присутствие супруги сказывалось на настроении дракона сугубо положительно. Но даже мне, ожидавшей чего-то плохого, стало понятно, что возмездие откладывается. Даже тут поспешно соскочивший с колен Ларин избежал кары. Вера Киртана. Убедившись, что супруга в порядке и улыбается, Лиер повернулся ко мне, обхвативший своего фамильяра и прижавший его к груди. Поздравляю вас со свадьбой. Прошу меня простить, но известие о вашем браке пришло к нам внезапно потому вручение подарка придется немного отложить. «И цветка!» — шепотом прибавила Ларин, а я усмехнулась. «Для хорошо подготовленной ведьмы, а я сейчас была именно таковой, в правильном платье и полными карманами зелий, ни один летарис не представлял угрозы». «Обещаю вручить сей дар Киртань, едва приказ Лиера будет исполнен». Церемонно поклонился Ларин Картиан. «И об этом...» — Позвольте забрать мою жену и покинуть вас. — Позволяю, — первым отозвался Лиер. Ларин с ним, судя по мелькнувшему на ее лице разочарованию, была не согласна, но промолчала. — Я навещу вас позже, если это будет удобно. Тихо добавила я, и супруга Лиера торопливо закивала, давая понять, что очень даже за. Настолько, что готова и вовсе последовать за нами. И я ее понимала. Новые люди в ее окружении появлялись редко, и чаще всего они были подотчетны ее супругу, что затрудняло общение на равных. Будем рады вас видеть на выходных, отрезал Ильер. Мы с Ларин понимающе переглянулись, отчего ее супруг закатил глаза, а тут пренебрежительно фыркнул. Хорошо, но возьмешь с собой всю охрану. Так и поступлю. Согласилась Ларин, довольная своей маленькой победой. Впрочем, и Ирияр не выглядел разочарованным. Напротив, он даже благодарно кивнул Кортиану, взявшему меня за руку и уводившему из гостиной монарши Читы. Фамильяру пришлось спрыгнуть на пол, и теперь он нехотя плелся за нами. — Она всегда отказывалась, — пояснил мой дракон, когда мы оказались в коридоре и миновали четырех стражей. Последние вытянулись по струнке, едва завидев профиль начальства. Так что, Эрияр, на тебя не в обиде. Получишь два подарка. Как будто они мне нужны. Ты можешь попросить за сестру Эльтрана. Пожал плечами Дракона. а я нахмурилась. Зачем мне просить за демона? Краем глаза я видела, как один из стражников отделился от остальных и пошел за нами. Но вот уж чего я не ожидала... Так это того, что едва мы скроемся за углом, страшно гонит нас и огорушит меня признанием. Вы разбиваете мне сердце. И голос у коротко стриженного, как клиертем новолосого дракона, был таким знакомым, что я выдохнула. Господин Эльтран, вы чужие ауры имитировать умеете? Чего я только не умею! Хмыкнул довольный демон, скрывавшийся под маской молодого дракона, и, перестроившись, занял свободное место справа от меня. Тут же негодующе завопил фамильяр, и мне пришлось брать его на руки, чтобы тот перестал тревожить занятых драконов. Так вчетвером мы покинули дворец, чтобы вернуться с черного хода и с балкона проследить за собственным отбытием через главный вход. Подоконник в занятых нами покоях был широким, а потому компанию мне составлял и демон и ничто не мешало ему шуршать нагретой, заметно прибавившей в размерах чуть горелой кукурузой. Ни мое подчеркнутое раздражение, ни обида на них обоих, высказавшихся против моего участия в операции «Поймать демона и обезвредить». Они даже не позволили мне использовать вторую основу, предназначенную как раз для поискового зелья, действовавшего сугубо на демонов. Господин Эльтран, услышав о подобном, Только глаза закатил и пообещал призвать дух покойной Вильгельмины и высказать ей все, что думает о разглашении государственных секретов. После чего, всласть наругавшись, заметил, что первым и единственным обнаруженным демоном будет он, поскольку собратьев сильнее его в Маргалине все равно нет. Потому с сожалением, но нам пришлось отказаться от идеи использовать зелье. И из-за этого меня даже практически сослали с задания и наверняка бы отправили пить чай с Виерой Ларин, если бы не одно «но». «Кирти, я не хочу тобой рисковать», — как мантру повторял Кыртиан, и ни взгляды, ни обиженные мысли его не брали, пока я не сообразила. «Но если меня не будет, разве демон ничего не заподозрит?» Я повернулась лицом к своему дракону и соскользнула с подоконника. Картиан, перебиравший пустые на первый взгляд листы, повернулся ко мне. В его глазах застыла тоска и обреченность. Кажется, мне удалось нащупать то единственное, против чего он не мог протестовать. «Она ведь права», — закинув в рот очередную горсть, заметил господин Эльтран, вытягивая ноги. Теперь, когда подоконник остался в его полном распоряжении, он мог так поступить. «Знаю», — процедил Картиан. Поставил локти на стол, уперся лицом в ладони и, кажется, даже зарычал. «Прекрасно знаю!» «Я буду осторожна», — пообещала я, подходя ближе и касаясь ладонью его плеча. Дракон дрогнул, я хотела было убрать ладонь, но мне не позволили. Длинные пальцы Картиана накрыли мои, сжали, давая понять, что именно здесь им и следует лежать. И дракон откинулся на спинку стула. «Постой так». Тихо попросил он, закрывая глаза. Я хмыкнула и положила вторую руку на свободное плечо. И тут же и она попала в плен. «Я не хочу отпускать тебя в академию. Теперь, когда наша связь закрепилась, когда мы оба ее признали, когда я не в силах отказаться от тебя и снять браслет, он попытается тебя использовать без вариантов». «Она...» Поправил господин Эльтран, откладывая миску с кукурузой и поднимаясь с подоконника. Не мог же я бесцельно ждать, пока вы с Лиером договоритесь. Мое время стоит дорого, куда дороже, чем вы можете себе позволить, заметил демон и, подойдя ближе, бедром оперся о столешницу. Следов почти нет. Девочка знает свое мастерство и силой практически не пользуется. Если бы не стремящаяся к проотцам ячерица. «У него имя есть», — неодобрительно перебил я. «Имя есть лишь у тех, кого я не собираюсь забывать», — погрозили мне пальцем. «Остальным хватит и прозвище. Так вот, мальчишку недавно чуть не выпили досуха. Если бы несчастная красотка не поделилась с ним половиной своего дара, у бы уже остыл». Тарлей. сорвалась с губ, прежде чем я прикусила язык. На сей раз демон комментировать не стал, ограничился лишь скорбным взглядом. «Спрашивать о том, как ты миновал защиту, полагаю, излишне», — вмешался Кортиан, переводя раздражение предка на себя. «Разумеется. Наша общая кровь порой весьма полезна, особенно если захватить с собой пару бутылечков твоей», — усмехнулся господин Эльтран, подтверждая догадку о том, куда пошла часть пожертвованной в лаборатории крови. Метку с ящерицы я практически снял. — Ведьма? — демон кивнул на меня. — Да делает. — И ты не сомневаешься, что я позволю ей? — Долг заставит. — пожал плечами демон. — Особенно если я скажу, если Кертана в течение двух дней не завершит мою работу, метка вновь обретет свою силу. И не только на этой ящерице, но и на рискнувшей ему помочь девчонке. «Как ее там?» Мне достался насмешливый взгляд. «Торлей?» Я сжала зубы. Демон превращал мой искренний порыв и желание помочь подруге в вынужденную необходимость. Причем вынужденную, якобы из-за его вмешательства. «Две жизни против одной», — продолжил меж тем рассуждать демон. «Арифметика простая, а вот ответственность». «Я вернусь в любом случае». Я избавила Картиана от необходимости решать. Он запрокинул голову, пытаясь найти мои глаза, а я посмотрела вниз. Мы оба понимали безвыходность ситуации. И оба хотели как лучше. Желательно, чтобы никому из нас не пришлось рисковать, но... Так не бывает. Ты же услышишь, если мне понадобится помощь. Я пойду с тобой. Магистр Альзарт возвращается в академию? Кортиан прикрыл глаза, а я не удержалась. Коснулась губами его напряженного, изрезанного морщинками лба. Я нашла Тарли в ее комнате. Девушка сидела на полу, подтянув к подбородку колени и обнимая их. На меня она даже не взглянула, хотя я не скрывалась и дверь хлопнула довольно сильно. «Тарли!» Я бросилась к ней на ходу, натягивая перчатки. Кортиан потребовал, чтобы я их носила. Для окружающих исследования традициям. На самом деле, чтобы не касаться лишний раз опасных предметов и... драконов. Или демонов. Смотря кому придется подать руку, не привлекая внимания наложением дополнительных защитных чар. Я опустилась на корточки напротив девушки, дотронулась до горячего лба, С трудом приподняла ее голову, заглянула в глаза. Разума в них не было. Ей было слишком плохо для этого. Торлей нужно в лазарет. Я сосредоточилась на том, чтобы представить Картиана, и в следующий момент почувствовала, что кто-то еще смотрит моими глазами. Это было странно, не очень приятно. Но ради Торлей, ради того, чтобы закончить уже с делом и выдохнуть с облегчением, расправившись с ним, Я готова была потерпеть. Прости, донеслось до меня виноватое. Я могу иначе, но это займет больше времени. Потерплю, заверила я уверенно. А потом сразу ко мне. Потребовал тот, которого после вечера бесплотных попыток перенастроить браслет, превентивно приняли в семью под оглушительный хохот господина Эльтрана и недовольную морду кота. Кажется, этих двоих связывали не самые лучшие отношения, но определенно друг другом они дорожили. «Что там?» — потребовал отчет Картиан. «Мы оба знали, что Турлиан с самого утра, едва мы смогли более-менее договориться о ролях, отправился в лазарет присматривать за Керлисом». «Кому-то не хватило», — недовольно ответил фамильяр. «А завершить снятие метки я не могу, нужна ведьма» а единственная ведьма... — Скоро буду, — пообещала я. Тарли тоже нужно в лазарет. Я покосилась на подругу и добавила. — И как можно быстрее. Если недавно девушка была до того горячей, что могла, казалось, и отвар согреть, взяв кружку в руки. Теперь она стремительно теряла тепло. Кожа становилась холодной и... гладкой. Кое-где на лице начали проступать чешуйки, а в помутневшем взгляде мне больше ничего не удавалось разглядеть. «Тарли!» — позвала я, тряхнула ее за плечо, но ничего этим не добилась. «Ее нужно согреть», — раздалось у меня в сознании. «Еще немного, я почти там». «Согреть изнутри или снаружи?» Пронеслось у меня в голове, а рука уже потянулась за зельем. «Везде». Я хмыкнула, не теряя между тем времени. Пришлось зажать торлей нос, чтобы та хоть немного разомкнула губы, а уж влить в нее объятия пламени и вовсе удалось не с первой попытки. Впрочем, Картиан же сказал везде согреть, но даже пролитое зелье вызывало нужную реакцию. Но лучше все же было обойтись пледом и согревающими чарами, чем выплескивать зелье. Согревающие чары! Я чуть не выругалась, когда поняла, что о самом простом способе практически и забыла. И... перестала себя корить, когда чары не сработали. Дракон на грани истощения практически полностью иммунен к любой магии. Сообщили мне, но достойно ответить я не успела. Дверь комнаты Торлей распахнулась, и я выдохнула с облегчением. Я больше не была наедине с умирающей подругой. Но взгляд, каким меня наградил примчавшийся вместе с Картианом Целитель, И мне стало так стыдно, хотя с дежурства меня снял магистр Альзарт, что я отступила и отвела взгляд, не решаясь посмотреть в глаза магистру Альнарею. «Справишься», — коротко уточнил Кортиан, вновь пребывавший под личиной темноволосого магистра. «Мальчишки, помогите», — отмахнулся дракон и без раздумия поделился с Арлей резервом. Кортиан грязно выругался. Теперь мы могли получить не два хладных тела, а три. «Ты еще здесь, нахмурился магистр Альнарей, даже не поворачиваясь в нашу сторону. Идем. Меня тронули за руку, и мы побежали. По сонному общежитию навстречу первым выползшим в столовую адептам до самого выхода, после которого меня подхватили на руки и вышли мы на пороге лазарета. Внутри помещения никакие порталы не работали. Бывали случаи, когда любой контакт с магией мог привести к гибели пациента поэтому ни в один из лазаретов переместиться напрямую было нельзя. Конечно, если речь шла о легальных целителях. К нелегальным из порталов как раз и выпадали. На коверли, любимый столик или разбив хрустальный сервиз. Это уже в счете за лечение будет указано. А из комнаты? Я осеклась на полуслове, так и не спросив, почему мы не могли переместиться напрямую из комнаты Торлей. Ведь прежде магистр уже исчезал у меня на глазах. Но, видимо, была причина. Например, нас должны были заметить вместе и... заметить наши отношения. По спине пробежал холодок, и мне пришлось напомнить себе, что это была моя идея продолжить участвовать в поимке демона. «Я могу отправить тебя во дворец», — нейтральным тоном предложил Кортиан, ловивший, если не мысли, то отголоски чувств. «Я останусь». Вышло сбивчиво, но всему виной был бег. В отличие от дракона, моя физическая форма была самой обычной, рассчитанной не на забеги по пересеченной местности, а на один рывок. Под стол, чтобы вспорхнувшее над котелком зелье, не облилось нам до головы. Сейчас же мне приходилось не отставать от картиана. Но, кажется, выходило у меня недостаточно хорошо. В какой-то момент ноги просто оторвались от земли, и я оказалась на руках дракона. Быстрее, конечно, было бы перекинуть меня через плечо, но супруг не рискнул, хотя я бы поняла. ну Ладно, сделала бы вид, что поняла. Наверное. Как бы то ни было, но хватило и пары минут, чтобы меня поставили на землю у хрипло дышащего чудовища, на голове которого сидел, прикрыв глаза Турлиан. Наконец-то! Несмотря на ворчливый тон, сквозивший даже в мыслях, фамильяр был доволен. Он открыл глаза и спрыгнул вниз на руки Картиана. Керлис хрипло выдохнул и зашелся в кашле, как кот, пытавшийся избавиться от комка волос в желудке. Только у дракона, в отличие от кота, в желудке бесполезных вещей не было, и на землю падали кровавые капли. Демон! Вырвалось у меня, и больше времени на разговоры не было. Да, господин Эльтран метку практически снял, но практически не полностью а жадность демоницы границ, казалось, не знала. «Сейчас!» — выдохнула я под зубовный скрижет Картяна, снимая перчатку и касаясь морды дракона. Это было трудно. Именно прикоснуться, а не сломать случайно руку, попав в момент приступа кашля. Но мне удалось. Правда, не самостоятельно. Заканчивая работу господина Эльтрана и вплетая собственную силу в арканы демона, я краем глаза заметила, что и Картиан не остался в стороне. Он стоял чуть дальше и держал руку на боку притихшего Керлиса. — Есть! — выдохнула я. Откат от разрушенных чар заставил мир перед глазами дрогнуть, а колени подогнуться. Я пошатнулась, но теплые объятия не дали упасть. Поддерживая, успокаивая, согревая. И чужая, но ставшая родной сила потекла ко мне, вытесняя часть демонической энергии, которую я успел хватануть из исчезающего канала. Здесь закончили. Я не хочу тебя оставлять. Если ты не уйдешь, ни один демон ко мне не подойдет. Чем быстрее подойдет, тем дольше будете играть в свое долго и счастливо. Вклинился ворчливый голос Турлиана, и я первый раз пожалела, что браслет перестал блокировать нашу ментальную связь. Я сделала шаг в сторону, выпутываясь из объятий дракона. Повернулась к нему, улыбнулась с сожалением и направилась в здание лазарета. Не оглядываясь, чтобы не передумать и не остаться. Потом, все потом. И долго, и счастливо назло Турлиану. Мимо меня, желая то ли засвидетельствовать исцеление, то ли найти в моей работе изъян, бросился стоявший у стены целитель. «Как будто я против». Проворчал кот, подстраиваясь под мою скорость и перебирая лапами рядом. «Но за вашим драконенком присматривать не буду. В няньке не нанимался». Улыбка сама скользнула по губам. Последний раз тут так ворчал, когда мы лечили синицу, решившую поживиться у нас в доме, и на лету повстречавшуюся со стеклом. Кот предлагал добить. Все же он был слишком воспитан, чтобы есть падаль даже в этом своем облике. Стоит ли говорить, что именно фамильяр в итоге добывал для нее пропитание, а позже отгонял других котов от своей подруги? У нас было взаимовыгодное сотрудничество, — заявил тут увлеченный великодушие. Я отвернулась, чтобы спрятать улыбку, и краем глаза зацепила удаляющийся женский силуэт. «Побежим?» «Нет», — хором заявили оба моих недовольных собеседника. «Я пойду за ней». «А я останусь в керти Я с осуждением посмотрела на Турлиана, но на морде кота не было ни вины, ни сомнений. Только требовательно протянутые лапы. Пришлось наклоняться и брать фамильяра на руки. Пост принял. Отчитался перед драконом Турлиан, а я чуть сильнее, чем следовало, сжала котика, давая понять, что немножко, самую малость, слушаю их беседу, и быть переходящим призом мне не доставляет удовольствия. Зато под присмотром. Тут моим недовольством не проникся. Я вошла в здание, раздумывая, куда бы теперь податься. На занятия, как того требовало расписание. Или побродить по парку в надежде выманить на себя обиженную демоницу. Дилемма разрешилась просто. Эхо принесло ко мне отголоски чужого спора, но обладателей обоих голосов я знала. Торлей пыталась в чем-то убедить магистра Альнарея, но, судя по набиравшему обороты спору, безуспешно. Я подошла к разделявшей меня источник звука двери, осторожно постучала и, на всякий случай встав так, чтобы любой брошенный предмет пролетел мимо, толкнула дверь от себя. Мимо чинно прошествовала тишина. «Прошу прощения». Я шагнула в сторону, оказываясь ровно в дверном проеме. «Моя помощь не требуется?» «Требуется» мехидно заметил целитель и кивнул на бледную едва стоящую на ногах на но решительно настроенную торлей присмотрите за подружкой едва очнулась а уже сбежать норовит проследите чтобы вьера альхрат вернулась в постель будет спорить можете усыпить и он ушел бросив решительно настроенную девушку на меня он в порядке шепнула я волшебные слова и спустив с рук тута приобняла торлей И вам обоим нужно отдохнуть. Он... Метки на нем больше нет. О другом позаботится Картиан. Сказала и чуть язык не прикусила от досады. Да, мне хотелось ее успокоить, но даже в этом случае следовало называть моего дракона магистром Альзардом. Виер Алькинет? Глаза Торлей расширились от удивления, а в следующий момент она с облегчением выдохнула. Хорошо и попросила тихо, «Помоги мне дойти до кровати». Мне оставалось только выполнить просьбу и порадоваться, что имя супруга даже решительно настроенных девушек заставляет отступить. Последние шаги до кровати окончательно лишили Торлей сил. Она послушно легла, слабо улыбнулась, когда я поправила ей одеяло и села на стул рядом. «Как ты?» Вопрос был, конечно, банальным, но ничего лучше просто не нашлось. Да и целитель сказал приглядывать за девушкой, а значит, мне требовалось выяснить симптомы, прежде чем поить ее еще каким-либо зельем. — А воды не хочешь? — Хочу, — подтвердила мои догадки девушка, и я потянулась за графином, благо у каждой кровати на тумбочке таковой имелся. — Никогда так не хотела пить. — Это объятие пламени, — тяжело вздохнув, пояснила я. — Тебя нужно было согреть, а ничего другого у меня не нашлось. А из побочных у него жажда и. жар. Я потрогала лоб торлей, но высокой температуры не обнаружила то ли побочные эффекты сами себя нейтрализовали, то ли целитель постарался. Но главное, одной проблемой у подруги было меньше. И у меня вода исчезла очень быстро. Стакана после графина был выпит меньше, чем за четверть часа, я поднялась, чтобы наполнить его вновь. Такого виноватого лица, как было в тот момент у Торли, мне раньше не доводилось видеть. Даже тут, испортивший мое экзаменационное зелье, не смог изобразить такое раскаяние. Тут. Я огляделась, но кота нигде не обнаружила. Подоконники, пустующие кровати, верхняя полка шкафа, где хранился перевязочный материал, ни когтистые лапы, ни черных острых ушек нигде не торчало. И на мысленный призыв он не отозвался хотя прежде не приминул бы съязвить что-нибудь проброшенных на произвол судьбы животных. Я торопливо наполнила графин и вернулась к Торлей. Но мой взгляд продолжал блуждать по палате. Но не могли же его украсть. она, позвала девушка, и я повернулась к ней, но продолжила искосо изучать палату. Конечно, я могла превентивно по нашей связи найти своего фамильяра, но никаких приятных ощущений это не принесло бы никому из нас. «Ты что-то ищешь?» «Кота!» — кратко ответила я, и Торли с облегчением выдохнула, а после кивнула на Букороку, у себя под одеялом с противоположной от меня стороны. «Забрался, пока ты мне первый стакан наливала». Я шумно выдохнула. Ругать уставшего Тута было нечестно. Мне самой, говоря откровенно после утреннего стресса, Хотелось лечь на соседнюю кровать и поспать. Но я давила в себе и зевоту, и желание отдохнуть. Себе бы тоже поспать». Неожиданно, словно у меня на лице все отражалось, заметила Торле и добавила тихо. «Это ведь ты меня нашла. И объятие пламени. Магистр уже позже появился, его должен был кто-то позвать». И Я зевнула, подтверждая, и перехватила довольный своей прозорливостью взгляд девушки. «Ложись. Я никуда уходить не стану». Пообещала она и тихо, чтобы никто больше не услышал, сказала. «Спасибо. Если я могу тебе чем-то помочь...» «Мне не нужны никакие жертвы». Серьезно ответила, внимательно глядя в глаза собеседницы. «И спасать меня не нужно. Хорошо?» «Меня тоже не нужно было спасать, но...» «Нужно было», — не согласилась я. Чтобы ты поняла, какую глупость совершила. Глупость хорошего человека, дракона. Он бы умер этой ночью, не дрогнувшим голосом, сказала я. Ты его спасла, но больше так не делай. Не буду, согласилась Торле и добавила, если больше не придется. Мне оставалось только устало вздохнуть и все же лечь на соседнюю кровать. Белый потолок попал в поле зрения, а я заблудилась в покрывавших его линиях значков. А когда моргнула, возвращаясь в реальность, повернулась, чтобы извиниться перед торлей, поняла, что извинения мои только повредят. Девушка спала, подложив одну руку под подушку, а вторую прижимая к груди. Я хмыкнула и устроилась поудобнее. Расправила платье, огладив оставшиеся в кармашках небольшие с два пальца бутыльки с зельями. Некоторые из них мне довелось положить в карман впервые, и, признаться, мне было не по себе представлять, что могут сделать некоторые из них. «Твоя защита выдержит», — всплыл в памяти голос Картиана. Он лично вручил мне два бутылька. Один, способный всколыхнуть башню, а второй напрочь лишить ее крыши. Одно успокаивало. Для работы зелью нужен был воздух, и живые объекты разрушитель металлов не брал. «Не шевелись». Внезапно потребовал голос с мурчащими интонациями, а я чуть не вздрогнула. «Не двигайся», — недовольно мурлыкнул тут. «Я чувствую ее. Где-то поблизости». «Так, может, ты просто возьмешь след?» — предложила я, с трудом удерживая глаза закрытыми. «И мы найдем старый тайник Альтрана или Горлена». Если последнего, то я готов запачкать лапы, — хмыкнул тут. Поменьше движений. Не спугни. Я чувствую не саму демоницу, а выпитую ею силу, источник который лежит у меня под боком. Поправлять Турлиана и добавлять, что это он пригрелся под боком у Торли, я не стала. Но зарубку в памяти сделала. Пока чужая сила не усвоилась, фамильяр может это почувствовать. Только я самодовольно отмахнулся тут и потребовал. А теперь зевни и сделай вид, что проснулась. Уговаривать меня не пришлось. Зевнула я так, что следом пришлось чихать. Искушение распылить что-нибудь в воздухе было таким сильным, что пришедшая навестить торлей демониться не устояла. Впрочем, опускаться до члена вредительства и травить всех присутствующих и мимо проходящих она не стала а вот добавить немножко сговорчивости захотела. Резкий запах довольно сложного зелья, полностью переходившего из жидкого состояния в пар, мой нос уловил, едва звякнуло стекло. Я снова чихнула, садясь, и посмотрела на остановившуюся у изножья кровати Моренсию. Вьера стояла, чуть склонив голову, и принюхивалась, будто сама не знала, что именно распылила. Одна ее ладонь лежала на коротких ножнах, из которых выглядывала рукоять тонкого кинжала. Темное платье, практически полностью идентичное моему, я не думала, что кто-то потрудился копировать вышивку на внутренней стороне манжеты, наводила на странные мысли, что девушка пришла меня не убивать или похищать, а будто бы замещать. Вистальский дым. Хмыкнула я, поняв, что пауза затянулась, и перевела взгляд ниже на обувь посетительницы хмыкнула, поняв, что и те похожи на мои привычные ботинки. «Даже не сделаешь вид, что не знаешь, что это?» Между тем удивилась собеседница, передернула плечами от моего пристального внимания, перевела взгляд на Торли и поморщилась. «Разве в это кто-то поверит?» Вопросом на вопрос ответила я и опустила ноги на пол. Мир вокруг выцвел, давая понять, что Марэнсия решила соблюсти принцип конфиденциальности при нашей беседе. — Присмотри за Тарли, — попросила я Тута. — Не поможет. Не удержалась от ехидства Марэнсия, я пожала плечами, даже не меняясь в лице. — Думаешь, что можешь мне что-то противопоставить? — Думаю, что же тебя сюда привело. — притворно нахмурилась я и добавила. — Не замечала, чтобы вы... Кивок на спящую, отрезанную от нас щитом торлей. Дружили. Не замечала, чтобы в ведьме было на кого-то не плевать. Выплюнула Вьера, и я нахмурилась. В ее голосе было слишком много личной обиды. Я бы в одиночку не успела столько заслужить. «Ты полукровка», — предположила я и, судя по зло, прищуренным глазам угадала. «Меня признают». Она облизнула сухие от волнения губы. Я ему помогу, и все изменится. Ничего не изменится. Я покачала головой. Люди не меняются. Едва ли драконы исключения. Я не ящерица с крыльями. Вспылила Моренсия и зажала себе рот ладонью, чтобы не продолжить. Я тяжело вздохнула. Вистальский дым — вещь весьма неприятная. Что создатель, что его жертвы оказываются в равной степени уязвимы перед его действием кратковременным, что было весьма неудобно для следственных мероприятий. «Кто же тогда?» — усмехнулась, поднимаясь и делая шаг вперед. Моральсия мои попытки подойти ближе не оценила и обнажила кинжал. Я сделала еще один шаг. «Если ты пустишь его в ход, мы будем отличаться», — сказала я, следя за демоницей. Никому другому моя отлеживающаяся в лазарете персона не должна была быть интересна. Да и неприязнь к торли в купе с моей общей миссией. Он тебя вылечит. Поморщилась девушка. Да и неважно, как ты будешь выглядеть. Твоя жизнь все равно значения не имеет. Как и твоя, предположила я. Собеседницу передернула. Кажется, в моих словах была Толика правда. По крайней мере, Маренсия сама так думала. Раз попытавшись что-то сказать, тут же прикусила язык. Врать вестальский дым не позволял. «Я ему нужна», — наконец проговорила Моренсе, сжимая свободный кулак. «Ты хочешь так думать?» Я пожала плечами и сделала еще один шаг. Теперь расстояние между нами было таким коротким, что рывок любой из сторон мог изменить хрупкое равновесие. «Даже убеждаешь себя в этом, но ну, готова ли поставить на кон свою жизнь?» Я говорила, старательно копируя интонации Верховной. Ей каким-то образом удавалось заставить каждую из учениц подчиниться. А мне нужно было зародить в собеседнике сомнения, помочь им прорасти в ней и... Ошибиться. «У тебя не выйдет». Лицо демоницы исказило насмешливая улыбка. Я развела руками. Попытаться стоило. Судя по исказившему лицом Маренси Гримасе, она со мной согласна не была. Но до сих пор не злилась достаточно, чтобы уже решить, как со мной поступить. «Все равно ты ничего не сделаешь». Я села на кровать и демонстративно зевнула. «Когда надумаешь, разбуди». Подобного издевательства Моренсия не вынесла. В меня полетел подчиняющий аркан, а следом в шею уперся кинжал. Браслет Картиана предупреждающе нагрелся, полностью сводя на нет чары. «Ты пойдешь со мной», — прошипела Моренсия. «И сделаешь все, что я скажу». «Разумеется», — усмехнулась я и посмотрела на лезвие у своей шеи. «Наверное, не знаю я, что убивать меня не невыгодно, по крайней мере, здесь и сейчас. И не будь на мне браслета, оптимизма во мне поубавилось бы, как и желание дразнить демоницу с холодным оружием в руках». «Идем». Буркнула она, хватая меня за плечо и заставляя подняться. Я не протестовала. В конце концов, именно для этого меня волентары пригласили. Знать бы еще, где сейчас Картианы, пойдет ли за мной тут. Мы вышли из палаты и медленно двинулись к выходу из лазарета. И мне даже стало немного обидно за собственный рост. Моренсия была выше, а потому ее рука не должна была затекать, в то время как мне приходилось задирать голову, чтобы лишний раз не отвлекать демоницу. Мы подошли к самому выходу. Осталось лишь толкнуть двери, холодный вечерний воздух наполнит легкие. Но у моей спутницы были иные планы. «Протяни руку», — потребовала Моренсия. «С браслетом». Предвосхищая мои попытки изобразить дурочку, добавила девушка. Я хмыкнула и вытянула вперед руку с артефактом. Кончики пальцев практически коснулись дерева, но податься вперед и толкнуть створку значило напороться на кинжал, убирать который Моренсия не планировала. Запястье обожгло холодом. Поверх моего браслета лег другой, и, судя по жжению, которое новое украшение даже не касаясь кожи мне причиняло, меня только что наградили индариумом. Уточнить, к чему все это, я не успела. Меня толкнули в спину. Я попыталась увернуться, чтобы не разбить нос об дверь, и еще успела заметить, как плавится лицо Моренсии, приобретая чужие, мои черты. Если бы не ножны, в которые она убирала кинжал и не отсутствие брачного браслета, нас было бы не отличить. В следующую секунду мне стало недоразмышление о нашей схожести. Меня поглотили тени. Легенды говорили, что они подчиняются лишь демонам. Позже ими овладели драконы. Последними на темный путь встали люди, не обладавшие достаточными силами, но охотно жертвовавшие чужими жизнями ради исполнения собственных желаний. И за каждым из них стоял демон, направляя, уча и наслаждаясь, как дармовой силой, так и последними вздохами жертв. Я не была хозяйкой теней, не была и драгоценной ношей. Меня выкинуло из тьмы, больно приложив об пол. Непроизвольно прикрыла лицо руками и тут же отдернула. Индариум лишь чудом не успел коснуться кожи. За то, что он точно успел лишить меня всякой охоты обращаться к Дару. Да, это было глупо, но я попробовала. Такой боли мне не приходилось испытывать, даже когда выпускники решили достойно уйти, разбив в общежитии младших пару склянок ядов. С тех пор кровать стала местом, куда я брала не только тута, любившего спать на подушке, но и бутыль с универсальным противоядием. Но сейчас было куда хуже. Меня словно выжигало изнутри, и чем сильнее дар пытался мне помочь спасти от страданий, тем хуже становилось. Наверное, я потеряла сознание от боли, потому что, придя в себя, в первый миг не поверила, что еще жива. «Почему люди так не ценят собственную жизнь?» Чьи-то холодные пальцы держали меня за подбородок, заставляя вскинуть голову. Я открыла глаза, но зрение восстанавливалось медленно, будто нехотя. Но голос... Я знала этот голос, я привыкла к нему, даже успела нечаянно полюбить. «Картиан?» С губ сорвалось хриплое. Я мотнула головой, и мне даже позволили это сделать. Разве что поставили между моей головой и стеной ладонь, чтобы не приводить меня в сознание второй раз. «Да, моя прелесть».